С прошлого вечера она испытывала лёгкое головокружение и неуверенность, а теперь к этому добавилось что-то похожее на симптомы гриппа. Её разум, обычно переполненный различными схемами и планами, был совершенно пуст. Елена не могла сосредоточиться, и её уже ничего не волновало. Под активные щелчки фотовспышек или лихорадочные аплодисменты инсценировка закончилась когда последний маленький солдат армии конфедератов сошел со сцены, мэр Доули призвал всех к молчанию. — А теперь, — сказал он, — настала пора тех учеников, которые участвуют в церемонии закрытия. Пожалуйста, проявите вашу признательность к духу независимости, к духу верности, а также к духу Фелс-Черча. Аплодисменты стали громоподобными. Елена стояла рядом с Джоном Клиффордом, башковитым старшеклассником, которого избрали представлять дух независимости. По другую сторону от Джона стояла Кэролайн. Отстраненно и почти безразлично Елена заметила, что Кэролайн выглядит просто великолепно. Голова ее была слегка запрокинута, глаза пылали, щеки раскраснелись. Сначала была очередь Джона. Поправив свои очки и микрофон, он начал читать отрывки из тяжелого коричневого тома, что лежал на трибуне. Официально старшеклассники могли сами составлять свою подборку. На деле же они почти всегда читали какие-либо стихи М. С. Марша, единственного поэта, когда-либо произведенного на свет Фелс Черчем. Пока Джон читал, Кэролайн всячески привлекала внимание публики к своей персоне. Она улыбалась аудитории, встряхивала волосами, взвешивала висящую у нее на поясе Редикюль. Пальцы ее любовно гладили небольшую сумочку со шнурком, и Елена вдруг поняла, что не сводит глаз с Редикюля, разглядывая каждую бусину на нем. Наконец, Джон поклонился и снова встал на свое место рядом с Еленой. Кэролайн расправила плечи, и походкой супермодели прошла к трибуне. На сей раз аплодисменты оказались перемешаны с одобрительным свистом. Но кэрлайн даже не улыбнулась. Она всеми силами создавала вид трагической ответственности. С исключительно точным расчетом она подождала, пока вся столовая полностью затихнет. «Сегодня...» «Я планировала прочесть одно из стихотворений Эмси Марша», начала она, приковывая к себе всеобщее внимание. «Но теперь я этого делать не собираюсь». «Зачем читать отсюда?» Тут Кэролайн подняла томик поэзии XIX века, лежащей на трибуне. «Когда в одной книге, которую мне случилось найти, есть нечто куда более актуальное». «Скорее случилось украсть», подумала Елена. Среди множества разных лиц в толпе она разглядела лицо Стефана. Он стоял в задних рядах, а по бокам, словно защищая его, располагались Бонни и Мередит. Затем Елена подметила кое-что еще. В считанных шагах позади Стефана стоял Тайлер в сопровождении Дика и еще нескольких парней. Парни явно уже вышли из школьного возраста. Они выглядели очень крутыми, и их было пятеро. «Уходи!» – мысленно выдохнула Елена, снова отыскивая глаза Стефана. Она отчаянно желала, чтобы он понял ее. «Уходи, Стефан! Покинь это место прежде, чем случится страшное несчастье!» «Уходи! Прямо сейчас!» Стефан почти неразличимо покачал головой. Кэролайн с каким-то хищным нетерпением запустила пальцы к себе в сумочку. «Я собираюсь прочесть кое-что...» касающиеся сегодняшнего Фэлс-Черча, а не событий столетней давности, заговорила она, впадая в какое-то лихорадочное торжество. Это важно сейчас, потому что речь здесь идет о том, кто вместе с нами живет в фэлс -Черча. По сути, сам герой сейчас находится в этой аудитории. «Слова этой речи должно быть», написал для нее Тайлер, решила Елена. «Месяц назад...» Выступая в физкультурном зале, он проявил необычный талант к подобного рода вещам. «Ах, Стефан, ах, Стефан, я так напугана!» Мысли ее совсем спутались, а Кэролайн тем временем по-прежнему держала руку в ридикюле. «Стоит вам только это услышать, и вы поймете, что я имею в виду!» Сказала Кэролайн, после чего быстрым движением вытащила из ридикюля книжку в бархатной обложке и подняла ее театральным жестом. «Думаю, это объяснит многое из того, что в последнее время происходило в Фелсчерче». Дыша быстро и легко, девочка оторвала взгляд от завороженной аудитории и обратила его на книжицу у себя в руках. Елена чуть было не лишилась сознания, когда кэрлайн выдернула дневник из сумочки. Яркие искры начали плясать у нее перед глазами, головокружение резко нарастало, грозя перерасти в обморок, но затем она кое-что заметила. Должно быть. Зрение ее подводило. Сценическое освещение и вспышки фотоаппаратов, должно быть, ее слепляли В конце концов, Елена уже готова была в любую секунду лишиться сознания. Едва ли следовало удивляться тому, что она не могла отчетливо видеть окружающие предметы. Дневник в руках Кэролайн казался ей зеленым, а не синим. «Должно быть». «Я схожу с ума», — подумала Елена. «Или это сон? Или какие-то фокусы с освещением?» Но нет, все действительно шло как-то не так. Достаточно было посмотреть на лицо Кэролайн. Беззвучно шевеля губами, высокая девочка в бледно-зеленом платье смотрела на книжку в бархатной обложке. Казалось, Кэролайн совершенно забыла про аудиторию. Она снова и снова крутила дневник у себя в руках, оглядывая его со всех сторон. Постепенно ее движения сделали лихорадочными Кэролайн сунула руку в ридикюль, явно надеясь найти там что-то еще. Затем она диким взором окинула сцену, словно прикидывая, не мог ли желанный синий дневник выпасть на пол. Публика бормотала, начиная проявлять нетерпение. Мэр Доули и директор средней школы обменивались хмурыми взглядами. Ничего не найдя на полу, Кэролайн снова устремила взор на небольшую зеленую книжку. Однако теперь она так на нее таращилась, как будто внутри нее сидел скорпион. Затем она резко раскрыла дневник, словно в последний момент ее зарила надежда на то, что лишь обложка странным образом изменила цвет, а внутри по-прежнему были слова, принадлежащие Елене. Наконец Кэролайн медленно подняла глаза и оглядела переполненную столовую. Тишина снова сгустилась, и пауза всё тянулась, пока все взгляды оставались сосредоточены на девочке в бледно-зелёном наряде. Затем, издав какой-то нечленораздельный звук, Кэролайн резко развернулась и с громким топотом побежала прочь со сцены. По пути она швырнула в Елену зелёную книжку. На лице у девочки застыла маска отчаянной ненависти. Елена ловко пригнулась, а затем спокойно подобрала то, чем в нее швырнули. Действительно, дневник Кэролайн. Народ вокруг Елены вдруг лихорадочно задвигался. Кто-то побежал вслед за Кэролайн, остальные буквально взорвались комментариями, спорами, обсуждением. Елена нашла глазами Стефана. Судя по всему, ликование уже просачивалось в его сознание Но Стефан явно испытывал то же самое недоумение, что и Елена как и Мередит с Бонни. Встретившись глазами со Стефаном, Елена ощутила прилив радостной благодарности. Однако сильнее всего она ощущала благоговейный страх. Случилось чудо. Вопреки всему они спаслись. Они были спасены. А затем глаза Елены выхватили из толпы еще одну темную голову. Дамон стоял, небрежно прислоняясь к северной стене. Губы юноши были изогнуты в полуулыбке, а его глаза отважно встретили взгляд Елены. Мэр Доули топтался рядом с Еленой, подталкивая ее вперед, утихомиривая толпу и стараясь хоть как-то восстановить порядок. Все было тщетно. Елена сонным голосом зачитала свою речь беспрерывной бормочущей группе людей, которые не уделяли ей ни малейшего внимания. Но девочку это совершенно не волновало. Она едва сознавала, какую именно строчку произносит. Слишком уж часто Елена останавливала взгляд на лице Дамона. Когда она, наконец, проговорила все требуемые цитаты, народ рассеянно захлопал, а мэр объявил об остальных событиях, которые были запланированы на этот день. Затем все закончилось, и Елена оказалась свободна. Она сошла со сцены без всякой сознательной мысли о том, куда направляется, однако ноги машинально понесли ее к северной стене. Темная голова дамона двинулась к выходу, в боковую дверь, и Елена последовала за ней. Воздух во дворике казался восхитительно прохладным после душного помещения, а в дневном небе клубились серебристые облака. Дамон уже поджидал ее. Елена сбавила ход, но окончательно остановилась, лишь оказавшись в каком-то футе от Дамона и внимательно глядя ему в лицо. Последовал долгий момент молчания, а затем Елена выдавила из себя единственное слово. — Почему? — А я подумал, тебя больше заинтересует как. Дамон со значением похлопал себя по куртке. На прошлой неделе я с ней познакомился, а сегодня утром получил приглашение на кофе. «Но почему?» Дамон пожал плечами, и на мгновение тонкие черты его лица словно вытянулись. Елене показалось, что он и сам не знал, почему. Или не хотел этого признавать. «Я преследовал исключительно собственные цели», — наконец ответил Дамон. «Я так не думаю». Какое-то напряжение создалось между ними, и оно напугало Елену своей мощью. «Я не думаю, что причина именно такова». Темные глаза опасно мерцали. «Не дави на меня, Елена!» Она пододвинулась еще ближе, так что теперь они почти соприкасались и снова внимательно посмотрела ему в лицо. «Я думаю», — тихо проговорила Елена, — «на тебя как раз надо порой давить!» Их лица разделяла какая-то пара дюймов, и Елена понятия не имела, — что могло случиться дальше, если бы в следующий момент рядом не прозвучал знакомый голос. — Так вам все же удалось сюда заглянуть! Ах, я так рада! Это была тетя Джудит, и обращалась она к Дамону. Елена вдруг почувствовала себя так, будто ее резко перебросило из одного мира в другой. Ошарашенно моргая, она отступила от дамана и резко выдохнула. — Значит, «Вам все-таки удалось послушать, как Елена читает», — радостно продолжила тетя Джудит. «Ты прекрасно справилась, моя милая, но я просто ума не приложу. Что же такое случилось с Кэролайн? В последнее время девочки в этом городе словно сошли с ума». «Нервы», — предположил Дамон, изображая на лице спокойную торжественность. Елену душил приступ смеха, вскоре сменившийся волной раздражения. «Да, конечно». Было очень славно, что Дамон их спас, но, с другой стороны, без Дамона не было бы и проблем. Именно Дамон совершил те преступления, которые Кэролайн хотела приписать Стефану. «А где же Стефан?» — спросила Елена, невольно озвучивая свою очередную мысль. Ей было видно, что Бонни и Мередит стоят во дворике одни. На лице тети Джудит ясно выразилось неодобрение. «Я его не видела», — кратко отозвалась она. А затем тетушка вдруг ласково улыбнулась Дамону. «Но у меня есть прекрасная идея. Послушайте, Дамон, почему бы вам не пойти к нам пообедать? А затем мы с Еленой смогли бы...» «Прекрати!» — резко потребовала Елена, обращаясь к Дамону. На лице у юноши выразил сделанное недоумение. Он словно бы спрашивал, что Елена имеет в виду. «Что?» — переспросила тетя Джудит. «Прекрати!» — снова потребовала Елена. «Сам знаешь что! Прекрати немедленно!»